Глава пятая. Хмурое небо, асфальтовая дорога, петляющая по кампусу между серыми корпусами с тусклыми окнами. Нейман ехал с черепашьей скоростью, то и дело заглядывая в план университета и направляясь к стоявшему в отдалении спортзалу. Наконец он затормозил перед новым с виду зданием из шершавого бетона, больше похожим на бункер, чем на спортивное сооружение. Выйдя из машины, он вздохнул полной грудью, моросил мелкий, едва заметный дождик. Обернувшись, комиссар взглянул на кампус, раскинувшийся в нескольких сотнях метров отсюда. Его родители тоже преподавали, только в маленьких коллежах под Леоном. Он мало что помнил о своем детстве. С годами уют семейного кокона стал казаться ему слабостью, ложью. Он довольно быстро понял, что ему предстоит завоевывать свое место под солнцем в одиночку, своими силами, и начинать нужно сейчас же, не откладывая. В возрасте 13 лет он потребовал, чтобы родители отдали его в интернат. Они не осмелились воспретить сыну это добровольное изгнание, но в ушах у него до сих пор звучали рыдания матери за стеной. Эти звуки пронизывали ему мозг и одновременно физически ощущались кожей, как что-то неприятно влажное и теплое. Он постарался отрешиться от всего этого. Четыре года в интернате, четыре года одиночества и спортивных тренировок наряду с учебой. Все его надежды были устремлены к единственной цели, единственной дате – призыву в армию. В 17 лет Пьер Нейман блестяще сдал экзамены на степень бакалавра, прошел обязательное трехдневное медицинское обследование и попросился в офицерскую школу. Когда врач, майор медицинской службы, объявил Ньяману, что его забраковали, и сообщил причины отказа, юноша сразу понял, в чем дело. Его предали собственные страхи. Теперь он знал, что его удел длинный непроглядный туннель без единого укрытия, где будет только кровь да свирепые псы, рычащие во тьме на выходе. Другие отступились бы, смирившись с вердиктом психиатров. Но не таков был Пьер Ньяман. В яростном стремлении к успеху он продолжал закалять тело и волю. Раз ему не суждено быть военным, он выберет себе другую войну, уличную, скрытую войну с повседневным злом. Он отдаст все силы, всю свою душу этой бесславной войне, без фанфар и знамен, но будет вести ее до победного конца. Ньяман решил Стать полицейским. С этой целью он долгие месяцы тренировался, чтобы пройти психологические тесты. И в результате был принят в полицейскую школу городка Канек-Люз. -э вот когда наступила долгожданная эра грубой силы. Стрельба в тире, изучение приемов борьбы. И всюду он был лучшим. Нейман непрерывно совершенствовался. Он стал полицейским высшей пробы упорным, несгибаемым, жестоким и хитрым. Сперва он работал в окружных комиссариатах, затем его как элитного стрелка перевели в подразделение, позже названное КРБ, карательно-розыскная бригада. Начались спецоперации. Он впервые убил человека. В тот день он окончательно смирился с давляющим над ним проклятием и заключил договор с самим собой. Ему уже никогда не быть храбрым солдатом или достойным офицером, но он станет уличным бойцом, яростным, неумолимым и утопит собственные страхи в жестокости асфальтовых джунглей. Внезапно Ньяман услышал странные, как во сне, дробные шажки. Пес был мускулистый. Его гладкая шерсть лоснилась под дождем. Черные глаза, пара блестящих бусинок впились в полицейского. Пес медленно приближался, вихляя задом. Его влажный нос подрагивал, принюхиваясь к незнакомцу. Вдруг он зарычал, и в глазах его зажглась ярость. Он учуял запах страха, исходивший от незнакомца. Нейман окаменел от ужаса. Он знал, в чем дело. Железы испуганного человека выделяют особую секрецию, которую чуют собаки. Ее запах вызывает у них боязнь и враждебность. Один страх порождает другой пес залаял и злобно ощерился сыщик вынул револьвер клариса клариса ко мне клариса неман наконец стряхнул с себя леденящее оцепенение сквозь красную пелену заславшую глаза он увидел седого мужчину в грубом свитере тот подбежал к нейману вы что спятили неман через силу пробормотал полиция уходите отсюда и заберите вашего пса Человек изумленно глядел на него. «Ну надо же! Рассказать кому так не поверят! Идем, Клариса, идем, девочка!» Собака и хозяин удалились. Нейман попытался сглотнуть слюну. Горло высохло напрочь, стало неприятно шероховатым. Стряхнувшись, он спрятал револьвер в кобуру и пошел вдоль здания. Сворачивая за угол, он пытался вспомнить и никак не мог, сколько же времени он не был у своего психиатра. За вторым углом корпуса он наткнулся на женщину. Фанни Феррейра стояла возле открытой двери и драила наждачной бумагой ярко-красную байдарку. Наверное, именно на ней она сплавлялась по горным рекам. «Здравствуйте», — сказал комиссар с полупоклоном. К нему уже вернулась обычная сила и уверенность в себе. Фанни подняла глаза. На вид ей было лет двадцать, не больше. Бархатистая кожа, кудрявые волосы легкими завитками обрамляли лоб и густой волной ниспадали сзади на плечи. Темный загар на матовом лице оттенял яркую, почти вызывающую голубизну глаз. «Я, полицейский комиссар Пьер Нейман, расследую дело об убийстве Ремекой Луа». «Пьер Нейман?» — недоверчиво переспросила девушка. «Черт возьми, это невозможно». «Почему?» Фаннике в ком указала на приемничек, стоявший у ее ног. «А вас только что сообщили в новостях. Сказали, что сегодня ночью вы арестовали двух убийц в Париже около Парк-де-Пренс. И это, мол, очень хорошо. Но вы изуродовали одного из них, а это очень плохо. Вы умеете раздваиваться или как?» «Я просто ехал всю ночь». «И что же вы здесь делаете? Местных сыщиков нам, значит, мало?» «Ну, скажем, я прислан для подкрепления». Фанни снова взялась за работу, она смачивала продолговатые днище лодки и обеими руками сильно терла его сложенной пополам наждачной пластинкой. Девушка выглядела крепкой, мускулистой. Одежда ее не отличалась элегантностью. Облегающие неопреновые леггинсы, брезентовая роба и высокие, туго зашнурованные ботинки. Рассеянный солнечный свет мягкими бликами играл на людях и на лодке. «Вы, я вижу, безболезненно переносите этот шок», — полуутвердительно спросил Ньяман. «Какой шок?» «Ну, вы ведь увидели мертвеца». «Я просто стараюсь об этом не думать. Вам не трудно было бы побеседовать со мной?» «Вы ведь для этого сюда и пришли, верно?» Девушка не смотрела на комиссара. Ее руки сновали вверх-вниз, очищая дерево резкими, точными движениями. «При каких обстоятельствах вы обнаружили тело?» «Каждый уикенд я сплавляюсь по горным рекам, вот на этой штуке», — она указала на свое суденышко. «В тот день я уже заканчивала свой маршрут. В окрестностях кампуса есть каменная гряда, что-то вроде природной плотины, где течение замедляется, и можно причалить без проблем. Я уже вытаскивала байдарку на берег, как вдруг заметила... В скале?» «Да, в скале». «Это неправда. Я ходил туда» и знаю, что с того места невозможно что-либо разглядеть на пятнадцатиметровой высоте. Фанни бросила наждачную бумагу в банку, вытерла руки и закурила сигарету. Эти простые жесты неожиданно разбудили в мне мнеемане жгучее желание. Девушка выдохнула длинную голубоватую струю дыма. Тело находилось в скале, но я увидела его... Не там. А где же? В реке. Оно отражалось в воде, такое белое пятно в запруде. Насупленное лицо Неймана разгладилось. Именно так я и думал. Это важно для расследования? Нет, просто я люблю ясность. Помолчав, Нейман спросил. Вы занимаетесь альпинизмом? Откуда вы знаете? Да так, местность-то горная, и потом у вас вид заядлой спортсменки. Фанни повернулась к горам, окружавшим долину, и широко раскинула руки. Впервые ее лицо озарила улыбка. «Это мои владения, комиссар. Все эти горы от большого пика Беладонны до рыжих скал я знаю как свои пять пальцев. Когда я не хожу по рекам, то штурмую вершины». «Как по-вашему, нужно быть альпинистом, чтобы поднять тело вверх по каменной стенке?» Фанни перестала улыбаться. Теперь она сосредоточенно смотрела на тлеющий кончик своей сигареты. «Да нет, не обязательно. Скальные уступы образуют здесь что-то вроде лестницы, но нужно обладать богатырской силой, чтобы втащить труп на такую высоту, не потеряв равновесия». Один из здешних инспекторов полагает, что убийца скорее мог забраться наверх с обратной стороны стенки, где склон менее крутой, а потом спустить сюда тело на веревке. «Ну, тогда ему пришлось бы сделать немалый крюк». Девушка чуть поколебалась, затем продолжила. «На самом деле есть третье решение. Совсем простое. Конечно, если знать хотя бы немного технику скалолазания». «Я вас слушаю». Фанни Феррейра погасила сигарету о каблук и щелчком отшвырнула ее прочь. «Идемте со мной», — скомандовала она. Они вошли в спортзал. Полумраки темнели, сваленные в кучу маты, параллельные брусья, шесты, канаты с узлами. Подходя к правой стене, Фанни объясняла. «Это мое убежище. Летом сюда никто носа не кажет. Я могу хранить здесь все свое барахло». Она зажгла походный фонарь, висевший над чем-то вроде верстака. Там лежало множество инструментов и самых разнообразных приспособлений, поблескивающих металлом или окрашенных в яркие цвета. Фанни закурила новую сигарету. Ньеман спросил, что это? Альпинистское снаряжение. Крючья, карабины, обвязки, закладки, жумары. Ну и что же? Фанни снова выдохнула дым, на сей раз стараясь пускать его колечками. А то, господин комиссар, что убийца, если бы он имел в своем распоряжении эти штуки и умел ими пользоваться, без всякого труда мог поднять тело с берега на скалу. Нейман скрестил руки и прислонился к стене. Зажав сигарету в зубах, Фанни начала разбирать снаряжение. Это невинное занятие почему-то снова пробудило влечение у полицейского. Девушка ему ужасно нравилась. «Я уже говорила», — продолжала она, «что каменная стенка со стороны реки идет уступами, вроде лестницы. Человеку, знакомому с техникой скалолазания или даже простому туристу, ничего не стоит забраться туда первый раз, без трупа». «И что дальше?» Анни подняла над верстаком металлический блок, выкрашенный светящейся зеленой краской и усеянный маленькими отверстиями. А дальше вы прикрепляете это к скале над К скале? Каким образом? Молотком, что ли, прибиваете? Да ведь это же займет уйму времени, разве нет? Но девушка объявила сквозь дымные кольца своей сигареты Увы, комиссар, я констатирую, что ваши познания в альпинизме близки к нулю. Она выхватила из кучи предметов крюк с нарезкой и кольцом. Вот это называется спит Такие штуки вбивают в скалу. С помощью сверла она указала на черный, жирно смазанный инструмент. Вы можете понаставить их сколько угодно, на любом камне всего за несколько секунд. Затем фиксируете на крючьих блок, и вам остается только втащить наверх груз. Эту технику применяют для подъема тяжестей в труднодоступные места. Ньяман скептически хмыкнул. Я не поднимался туда наверх, но, по-моему, впадина слишком узка, и мне непонятно, как убийца мог залезть в нее и втащить тело по отвесной стенке силой одних рук, когда там отступить-то некуда. Мы опять вернулись к исходной точке. Для этого нужно быть настоящим Геркулесом». «Да кто вам сказал, что он поднимал труп руками? Ему всего-навсего требовалось съехать вниз на другой половине веревки блока, сыграв роль противовеса, и тело поднялось само». Полицейский, наконец, разумел эту простую механику, И улыбнулся. Все стало на свои места. Но ведь тогда убийца должен был весить больше, чем жертва. Или столько же. Когда вы падаете в пустоту, ваша тяжесть увеличивается. Втащив труп наверх, ваш убийца быстро вскарабкался туда же по уступам и запихнул его в дыру, придав эту театральную позу. Комиссар снова взглянул на крючья, веревки и петли, лежавшие на верстаке. Похоже на снаряжение опытного грабителя на грабителя особого, знатока горных высот и законов механики. Сколько времени заняла бы такая операция? Для кого-нибудь вроде меня не больше десяти минут». Нейман кивнул. Образ убийцы вырисовывался уже отчетливее. Они вышли из зала. Солнце, пробившееся сквозь облака, играло отблесками на вершинах скал. Полицейский спросил. «Вы здесь преподаете?» «Да? геологию. А именно, о, много всего разного: классификацию горных пород, теорию тектонических разломов, гляциологию, в частности, движение ледников. А выглядите совсем молодо. Я защитила диссертацию в 20 лет и тогда уже работала ассистентом на кафедре. Вы видите перед собой самого юного дипломированного преподавателя Франции. Сейчас мне 25, и я уже занимаю штатную должность. Гордость факультета, да? Да, гордость факультета. Дочь и внучка заслуженных профессоров здесь, в Герноне. Стало быть, вы член пресловутого братства. Какого еще братства? Один из местных лейтенантов полиции учился в Герноне. Он уверяет, что тут существует особая элита, состоящая из детей университетских преподавателей. Фанни хитровато прищурилась. «Я бы назвала это, скорее, большой семьей». «Дети, о которых вы говорите, растут здесь, в университете, в научной и культурной среде, и потому достигают блестящих результатов. Это ведь вполне естественно, не так ли?» «Даже в области спорта?» Фанни подняла брови. «Ну, конечно. В нашем-то горном воздухе. Вы ведь знали Ремикой Луа. Каким он был человеком?» Фанни ответила сразу без колебаний. «Одиноким, замкнутым, даже, я бы сказала, нелюдимым». Но это была блестящая личность. Образован дальше некуда. Тут даже ходили слухи. Говорили, будто он прочел все до одной книги в нашей библиотеке. Думаете, эти слухи верны? Трудно судить. Но библиотеку он знал как свои пять пальцев. Это был его дом, его убежище, его берлога. Он ведь тоже был очень молод, верно? Да, ведь он практически вырос в этой библиотеке. Его отец тоже работал здесь, старшим библиотекарем университета. Нейман прошелся взад-вперед. «Вот как? Не знал. А что, эти Кайлуа тоже принадлежали к вашей большой семье?» «Конечно, нет. Наоборот, Реми относился к ней весьма враждебно. Несмотря на блестящее образование, ему так и не удалось достичь результатов, к которым он стремился. Мне кажется, ну, в общем, я подозреваю, что он нам завидовал». «А какая у него была специальность?» «По-моему, философия». Он заканчивал писать диссертацию на тему «Понятия не имею». Комиссар умолк и стал глядеть на горы, теперь ярко освещенные солнцем. Они высились над долиной, сверкая ледяными вершинами. Ньеман спросил, «Его отец жив?» «Нет, погиб несколько лет назад в горах». «Тоже при подозрительных обстоятельствах». «Что за ерунда? Просто попал в лавину». То, что сошла с горы Гран-Ланс-Далиман -де в девяносто третьем году. Вот уж сразу, видать, сыщика. А что же вы хотите? Мы имеем дело с двумя библиотекарями-альпинистами, отцом и сыном. Оба погибли в горах. Такое совпадение заслуживает интереса, вы согласны? А кто вам сказал, что Реми убили в горах? Это верно. Но он ушел туда в субботу утром. И, скорее всего, был застигнут убийцей там, наверху. Может, преступник знал его маршрут, и Реми был не из тех, кто ходит по классическим маршрутам. И наверняка он никому не сообщал о своих планах. Он был необычайно скрытен. Нейман слегка поклонился. «Благодарю вас, мадемуазель. Вы, конечно, знаете, что говорят в таких случаях. Если вы вспомните еще что-нибудь, можете звонить мне по одному из этих номеров». И Нейман записал для Фанни номера своего мобильного телефона и аудитории, которую ректор отвел ему в университете. Офицер предпочел работать там, а не в жандармерии. Он тихо сказал «До скорого свидания». Молодая женщина стояла, опустив глаза. Полицейский уже уходил, когда она вдруг спросила. «Можно задать вам вопрос?» Теперь она смотрела на него в упор. Нейман стало не по себе. Эти прозрачные глаза были слишком уж светлы точно стекло или вода в горном ручье, и холодны, как лед. «Слушаю вас», — ответил он. «По радио сообщали? Ну, в общем, правда ли, что вы работали в той самой бригаде, которая убила Жанна Мезрина?» «Да, правда. Я был тогда очень молод. Я вот хочу узнать, что люди чувствуют после?» «После чего?» После такого дела. Нейман резко шагнул к девушке, и она инстинктивно попятилась, но ее взгляд был по-прежнему дерзко и холодно устремлен на него. «Мне всегда приятно будет беседовать с вами, Фанни, но эту тему я ни с кем не намерен обсуждать, как и то, что я потерял в тот день». Его собеседница опустила голову и глухо произнесла. «Я понимаю». «Нет» не понимаете, и это ваше счастье.